Отражение номер девять. Вернулся дядя Семен быстро, как и обещал. К тому времени Василий Полупалов, обессиленный долгим запоем, бурной ночью и чрезмерными физическими нагрузками, изнемока и уснул, упав поперек незастеленной кровати. Что же касается хмурого его отражения, то, покинув павильон, оно сидело теперь за тающим, помаленьку, столом и недоверчиво слушало сбивчивые объяснения коллег. При виде дяди Семена все смолкли. — Вот так-то, ребятки, — сказал он. — Чутье меня еще никогда не обманывало. Истрина ее фамилия. Истрина. Напряженная тишина сменилась оторопелым молчанием. — Ничего не понимаю, — заикаясь, выговорил наконец Арчида. К как истрина? — А эта рыженькая тогда кого отражает? — Боюсь, уже никого. Покашливо и хмурясь, отозвался дядя Семен. «Внешность ее, конечно, я там обрисовал в общих чертах». Приостановился, вздохнул, посуровил. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но из всей этой бывшей компании так выглядела только вторая Васькина жена Ирочка. Рыжеватая, бледненькая, хрупкая. Покойная!» — гримасничая спросил Леонид Витальевич. «Вот именно!» — угрюмо отозвался дядя Семен. «Так что, выходит, самым догадливым из нас оказался Егор». «Да уж, беда, откуда не ждали». «Оповестить паукалке!» — ахнул незримый распорядитель. Он тоже принимал участие в разговоре. «И что это даст?» «То есть? Как?» — в голосе распорядителя звучал страх. «Семен, очнись! Да если она проникнет в павильон, он же зеркало грохнет! Мы тогда все без работы останемся, все, и я в том числе!» «Почему в прошлый раз не проникла?» Да потому что там Василия не было. Неужели непонятно? Ветеран подумал. Нет, оповестить, конечно, недолго, молвил он. А толку. Какие к ней могут быть претензии? Где вообще сказано, что персональ имеет право принимать только облик живых людей? А предыдущее зеркало само разбилось. Дядя Семен поморщился. Да не горячистый. Там тоже дело темное. — Ну, сам прикинь, если бы эта рыженькая тогда незаконно влезла в стеклышко, духу бы ее сейчас не было в зазеркалье, а она здесь. Стало быть, ничего такого не натворила. — Ждать, пока натворит! Конец фразы смазался. Надо думать, распорядитель метнулся к серой коробке павильона. — Всем зеркалам серии 13 РК! Всем зеркалам серии 13 РК! Послышался откуда-то его задыхающийся голос. Объявилась покойница Ирина Полупалова. Может так же назваться Тамары Истриной. Сообщаю приметы. Эх, сказал вдруг Егорка. Зря мы тогда с тобой, дядя Семен, ее по тому адресу не направили. Пусть бы он там стеклышко грохнул. Все равно не понимаю, болезненно морщаясь перебил Леонид Витальевич. Истриной-то она зачем представилась? Что за глупость? Глупость? Как глупость? Проворчал дядя Семен. Василий молчал и лишь ошалело взглядывал на говорящих. Хорошо, характер? не унимался Арчуда. Чего от нее ждать? Что о ней говорят вообще? О ком? язвительно осведомился дядя Семен. О покойной Ирине или об этой ее персоналии, с которой ты на бирже познакомился? Леонид Витальевич смущенно потрогал плеж. Действительно, характеры человека и его отражения могут подчас разительно не совпадать. Вообще становление личности в Зазеркале идет не менее сложно, чем в реальном мире. Взять хотя бы того же Егорку. Пришел из подвала. от к отморозкам Ну что такое подвал в подъезде девятиэтажки, объяснять даже и не стоит. Трубы текут, пол с наклоном, в углу мерзкая непросыхающая лужа. Можно себе представить, чего там Егорка на отражал и каких сцен смотрелся Думали, хлопот с ним не оберешься. А оказалось, славный паренек, куда приятнее своего оригинала. «Сделаешь ему замечание, посопит, но выслушает. Побольше бы таких». «А самой Ирине, конечно!» Буркнул, наконец, Арчида. Дядя Семен уныло вздохнул, подсел к столу, пошевелил бровями, взял карту, бросил. «Ирочку, пока та была жива, Тамаркина отражение терпеть не могло». Нехотя сообщил он. «И до сих пор терпеть не может». «Погоди», — попросил Арчида, берясь за лоб. «Опять все перепуталось». «Кто Тамара? Кто Ирина?» «Рослая в теле, Тамара искренно, терпеливо пояснил дядя Семен. «Живая, а хрупкая рыженькая Ирина Полупалова. Так вот Тамаркино отражение, с которым я сейчас говорил, до сих пор слышать не может спокойно про Ирину». «Про покойную?» — не поверил Леонид Витальевич. «Вражда была, Леня, враждам». Ваську делили. «Ну, интересно...» зловеще вхохотнул тот значит если я был тебя в реальности то мы с тобой здесь тоже должны стрелку забить персонали это женская укоризненно напомнил дядя Семен. — сорок с лишним лет одних баб отражала вот и нахваталось от них короче ничего доброго обырочки этой я от нее так и не услышал усмехнулся и продолжал сварливо Во всем она только одна виновата, стерва, алкоголичка, жизнь Васькину сгубила, а потом еще и умерла, чуть ли не назло. Мужа не понимала, не ценила, талант он из-за нее в землю зарыл, ну и так далее. Талант? Туповато переспросил Егор. Какой талант? Ему не ответили. Егорушка хмыкнул и недоверчиво тряхнул головой. Юному отражению вправду трудно было уразуметь, о чем вообще речь. «Ну, в Зазеркалье понятно, без таланта никого как следует не отразишь. А в жизни-то какой может быть талант? Живи все, делов-то!» «Так перетак в три створки трельяжа, мать!» Взорвался вдруг Василий, до сей поры не проронивший ни слова. «Чтобы гадов на выворот поотражало! Только-только на человека стал похож, с бухлом завязал, в дому прибрался!» «Да что ж там за суки такие в этой реальности? Мало того, что друг другу жизни сковеркают, им еще и зеркала расколотить надо. не склок это к революции, зла не хватает!» Судя по всему, возмущался бы он долго, но тут в разговор опять влез незримый распорядитель. «Внимание!» — послышался его напряженный голос. «Заворочился, просыпается! Полупалов ваш выход! Малахову и Арчиде приготовятся!» Все были настолько поражены последней фразой, что даже не сразу опомнились. Затем отражение Василия стримглав кинулось к павильону. Дядя Семен победно и многозначительно покосился на юного коллегу. — Вот так-то, Егорка! Что я тебе говорил? Посмотрелся в осколок и готово дело. Видишь, явился мой соколик. — А мой! — разочарованно протянул тот. — А у тебя, стало быть, не вышло. Я ж говорю, раз на раз не приходится.